Грубо сработанный. В популярной литературе, а еще чаще в художественных произведениях, можно встретить этот эпитет в применении к изделию рук древнего человека. Если, конечно, означенный человек не был представителем Греции, Рима, Египта или еще какой-нибудь классической цивилизации. Автора одного такого произведения я однажды спросила, почему в его романе воины древнего племени одеты в грубо сшитые куртки. Вождь сидит в грубо сколоченном кресле, на руке у него грубо сработанный золотой браслет и так далее. «А что такого?» — искренне удивился мой коллега. «Они же там еще и первобытно общинным строем жили». Этот автор, человек знающий и талантливый, упустил из виду одно важное обстоятельство а именно существенную разницу в мировоззрении современного и древнего человека. Для нас нынешних культура – это картина на стене, хорошая книга на полке, музей, театр, выставка, то есть нечто, не имеющее прямого отношения к повседневному быту и даже до некоторой степени ему противопоставленное. Более того, пренебрежение бытовой обстановкой служит в наших глазах одной из примет интеллектуала, Рассуждая о высоких материях, полагается сидеть именно что на грубо сколоченном табурете, пить из забитой чашки плохой чай, одеваться кое-как и тому подобное. Древний человек не рисовал картину и не вешал ее на стенку не потому, что не умел рисовать. Он просто не разделял окружающий его мир вещей на низменные предметы быта и проникнутые духовностью предметы культуры. Культура была разлита во всем. Каждый предмет обладал душой, и душу эту вкладывал в него мастер. При закладке дома нередко убивали жертвенное животное, а в особо важных случаях, например, при строительстве крепости от врагов или стратегического моста, даже и человека. Вот откуда коньки русских исп и олени рога, которыми украшали многие дома в Скандинавии. Считалось, душа жертвы остается жить в доме. Становится душой строения, таково, по мнению ученых, происхождение русского домового. Соблюдали аналогичные обряды и при строительстве корабля. Еще и сейчас у некоторых народов, живущих по законам древности и искушенных в мореходстве, например, у полинезийцев, существует обычай убивать, скажем, птицу и кропить ее кровью только что построенное судно в момент первого спуска на воду. В развитых странах вместо жертвенной крови используют бутылку с шампанским, разбиваемую аборт. Для нас это дань традиции. Красивый спектакль, смысл которого давным-давно позабылся. Древний человек на полном серьезе вкладывал в свое творение бессмертную душу и был свято уверен, что дом, корабль, оружие, одежда и любой другой материальный предмет вплоть до обыкновенной ложки станет относиться к нему так, как он, человек, этого заслужит. Современное выражение «работать с душой» – весьма бледный намек на то, как относились к своему делу древние мастера. А теперь спросим себя, стал бы человек с подобным мировоззрением жить в кое-как сложенном доме? Мог ли такой дом вообще существовать? Деревянные избы, сложенные нашими предками славянами, служили по нескольку сот лет. Гораздо дольше современных домов. Стали бы древние воины одеваться в грубо сшитые куртки. Можно спорить на что угодно, но эти куртки сидели на них, как собственная кожа. Вот и корабль древнего Скандинава, к которому с момента закладки относились как к живому и разумному существу, служил своему хозяину верой и правдой и был вдобавок настоящим произведением искусства. Другое дело, на эти корабли достаточно посмотреть один раз, и ни у кого язык не повернется назвать их грубо сколоченными. Иные авторы предпочитают изумляться. Как этому варварский народ с его примитивными инструментами и отсутствием современных материалов умудрялся... Давайте же поподробнее присмотримся к первобытным материалам и примитивному инструменту.